Глава 21. Кудеяров к ее возвращению уже успел накрыть стол. Когда Вика вошла, то услышала, как он разговаривает по телефону. Сколько? Три с половиной тысячи за моток в 10 метров? Дороговато, конечно. А чего ты сразу не сказал? Деньги я тебе в любом случае верну. Теперь уж какой товарный чек? Не надо ничего, никакого товарного чека. А кто еще такой тросик брал? Так и не выяснил?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 словно оба спешили куда-то. Конечно, в холодильнике стояла еще одна, но Кудеяров видел, как раскраснелось лицо девушки, а потом Вика сказала, что у нее немного закружилась голова, и она пойдет приляжет. Павел хотел взять ее на руки и отнести, но позвонил дядя и пришлось отвечать. «Племянничек, что там у тебя творится? Жалуются на тебя». «Кто?» — удивился Павел.